Часть вторая. Глава 15. Рабочая группа Марджери Доу. «Дирборн! Та еще дыра!» — заявил специальный агент Рональд Хьюстон, начальник Детройтского отделения ФБР. «Все всех знают, все со всеми общаются, все ко всем прислушиваются. Радикалов немного, но они действуют с молчаливого одобрения местных, а в особых случаях при их активной поддержке». Арабы, уж простите за стереотип, непостоянные люди. Обидчивые, многословные, уже тысячу лет воспитываются в культуре базарной торговли. Вечно торгуются, просто из любви к процессу. Охотно сутяжничают, тонко чувствуют политические веяния, не упускают собственной выгоды, знают, кого поддержать на выборах. Так что местная судебная власть считайте не власть, а одно название. Получить ордер на прослушку очень непросто, а если все же выпишут, пленки сначала дадут тем, кого ты прослушивал, и только потом тебе. Ордер на обыск получить еще сложнее, а вломиться в помещение силой, то есть провести облаву, по закону почти невозможно. В Дирборне нельзя явиться к кому-нибудь посреди ночи и выломать дверь. Короче, ни прослушки, ни рейдов. Наружное наблюдение пока не возбраняется, но местные так тесно связаны между собой, что стоит фургону появиться на улице, стоит опергруппе войти в дом или уличный магазинчик, и местные сразу делают стойку. Вдобавок, если надумаете проявлять инициативу, сперва семь раз отмерьте, иначе вас засудят, а истцы будут распинаться по всем каналам, что их ущемляют, и предубеждения против мусульман цветут буйным цветом. К этому хору присоединятся ученые из Мичиганского университета, на улице выйдут сотни протестующих с плакатами «Геноцид не пройдет». Вы оглянуться не успеете, как окажетесь в Теннесси, и до конца жизни будете преподавать в колледже. В общем, остаются только стукачи. Обратите внимание, я не говорю «наши стукачи». У нас их, конечно, множество, но мы и сами толком не знаем, на кого они работают. Эти парни-мастера сидеть на двух стульях. Запросто переобуются в прыжке, да не один раз, а дважды. Можно ли им доверять? Затрудняюсь ответить. Внедрение и думать забудьте. Чужого они раскусят на раз-два. Они же знают своих, как облупленных. Принюхались за последнюю тысячу лет. И неважно, откуда они. Из Ливана, Сирии, Ирака, Иордании, Палестины, Египта или откуда-то еще. Суниты, шииты, без разницы. Против внешней угрозы, то есть против нас, они всегда действуют заодно. Такова реальная политика, джентльмены. А в нашей ситуации надо трезво смотреть на вещи. Вы имеете дело с арабами этой нации 13 сотен лет. И 12 из них арабы воюют с внешним врагом. Они знают, как все устроено. Потому что сами... «Все устроили». «Спасибо, Рон», — сказал Ник Мемфис. «Теперь мы, по крайней мере, в курсе здешней обстановки». «Мистер Гольд, мне кажется, что ситуация весьма похожа на проблемы Тель-Авива в городе Газа. Вы имеете опыт в таких делах. Не могли бы поделиться своими соображениями». Поговорить можно было и в офисе Детройтского отделения ФБР. Вряд ли туда внедрились нежелательные лица». Но Гольд с начальником отделения решили, что лучше не рисковать, и провели встречу в конференц-зале библиотеки Ан-Арбор, городка в 40 милях к северо-западу от Дирборна. Сперва приехал начальник в личном автомобиле, а через несколько часов его помощник. Наконец, в зале собралась вся рабочая группа Марджери Доу, состоявшая из сотрудников ФБР и Моссада. Федералы Ник Мемфис, Гершон Гольд, консультант Боб Лесвегер. Последние два дня были крайне насыщенными. Одна встреча за другой, но подобные дела не делаются без людей в костюмах, принимающих решения в кабинетах без окон под лампами дневного света. Главное решение, однако, было уже принято. Задачу группы Марджери Доу объявили приоритетной. Ник, он был на пенсии, но его все равно подключили к делу, ибо Свегер ему доверял отчитывался непосредственно перед Уордом Тейлором, заместителем директора ФБР и начальником контртеррористического отдела. А копии его донесений шли на стол самому шефу. Бюджет? Если задачу объявили приоритетной, понятие «бюджет» не существует. Однако группа была автономной и работала отдельно от контртеррористического отдела. Чем меньше сотрудников в теме, тем больше шансов, что операция пройдет в обстановке строгой секретности. И дело не в том, что в отделе завелись шпионы. В контртеррористическом отделе работало слишком много народу. Всех не проконтролируешь. Частички информации вылетали наружу, и внимательный наблюдатель всегда мог сложить из них кое-что ценное. «Очень похоже на газу», — кивнул Гольд. «Насчет внедрения я полностью согласен». В газе у нас ничего не получилось. Почти все попытки закончились гибелью сотрудников. Я бы предложил вести наблюдение с воздуха и собрать отдельную группу для изучения фотографий. Но для запуска дронов нужно уведомить местные власти. И о нашей затее быстро узнают те, кто не должен о ней знать. Пожалуй, из всех средств наблюдения нам доступны лишь собственные глаза. И тут я снова соглашусь с агентом Хьюстоном. Чем больше глаз, тем лучше, и в то же время хуже, ведь чем больше глаз, тем выше риск утечки. Поэтому я бы ограничился людьми, присутствующими в этом зале. Нам понадобятся разнообразные транспортные средства, почтовые грузовики, фургоны единой службы доставки посылок, телемастеров и телефонных компаний. Будем часами ездить по городу и высматривать аномалии, причем в произвольные интервалы времени». «Как бы вы расставили приоритеты?» — спросил Ник. Агент Хьюстон, несомненно, знает, в каких мечетях проповедуют радикально настроенные имамы. Я бы обратил внимание на вторую половину списка. Противник, кем бы он ни был, вложил в операцию много сил и средств, поэтому есть догадка, что Джуба обосновался в самой, так сказать, белой и пушистой мечети. «А вы уверены, что он в мечети?» — спросил Свегер. Лично я, как снайпер, выбрал бы укрытие получше, и уж точно не такое очевидное». «Очень правильное замечание. И здесь я должен рассказать об Ахиллесовой пите арабского братства. По сути, это теократия, во главе которой стоят муллы и имамы, а им нужен контроль над остальными братьями. По нашим данным, штаб любой операции всегда расположен рядом с какой-нибудь мечетью». Руководители предпочитают выбирать боевиков из ближнего круга. Подключают к делу людей, которых знают лично, выходцев из семей, с которыми хорошо знакомы. Более того, мы выяснили, что операциями, как правило, руководят непосредственно из мечети. Если боевикам что-нибудь понадобится, что угодно, например, продукты питания, их привезут из мечети. Хотя замечу, что в Дирборне заказать пиццу — Гораздо проще, чем в Газе. «Будь у нас время, открыли бы пиццерию», — заметил Ник. «И смогли бы войти во многие двери. Но времени у нас нет». «Контртеррористический отдел может выделить трех-четырех незасвеченных агентов», — сказал Рон Хьюстон, «для помощи с наружкой. Незасвеченных в том смысле, что они пришли совсем недавно и пока что не имели дела с клиентами из Дирборна». Они помогут закрыть слепые зоны. Вот как я это вижу. Пять мечетей, мимо каждой ежечасно проезжает наш человек. Машины регулярно меняют. Плюс пешеходы прогуливаются по улицам с самым беспечным видом и примечают то, что могло ускользнуть от сотрудника в автомобиле. Стандартный способ противодействия организованной преступности. Никаких остановок, осмотр только на ходу. Эту схему мы долго и старательно оттачивали на торговцах наркотиками. «Получается неплохо. Могу достать почтовый грузовик и машину курьерской доставки. У полиции Детройта есть фургон водопроводчика. Я там кое-кого знаю и смогу одолжить его в неофициальном порядке, не привлекая лишнего внимания». «Всегда полезно определиться», — сказал Гольд, — «какие особенности поведения требуют наиболее пристального внимания. Хотелось бы, чтобы у всех нас, а также у новых сотрудников, был такой список». «Гораздо проще что-то заметить, если знаешь, что искать. Если же просто смотреть по сторонам, шансы на успех невелики». «И что представляет для нас интерес?» — спросил Хьюстон. «Группы неизвестных, входящие в мечеть или выходящие из нее. Запертые двери, которые раньше были открыты. Повышенная активность охраны. Любые средства противодействия наружному наблюдению». «Люди, выходящие из мечети с сумками или пакетами продуктов». «И еще», — добавил Свегер, «не забывайте, что наш Джуба не гражданин мира. Он должен акклиматизироваться, привыкнуть к Америке. Ему придется походить по городу в компании других ребят. Его сводят в различные места, расскажут про общественный транспорт, такси, Убер, научат перемещаться по стране. И только после этого... Он выдвинется к цели. «Это хорошо», — сказал Ник. «У Свегара талант к подобным играм», — согласился Гольд. «Кстати», — Свегар взглянул на Хьюстона. «Говорите, внедриться к ним невозможно? А я знаю подходящего агента». Все в зале изумленно уставились на него. «Этот человек знает, как у них все устроено, потому что вращался в подобных кругах». У этого человека есть нужный гардероб. Этот человек знает их язык, молитвы, культуру, литературу. Не раз бывал в мечети и уже внедрялся в арабское братство. Это отважный человек, с серьезной мотивацией, умеющий вести себя. Тише мыши. Сержант Свегер перебил его Гольд. Вряд ли она, поверьте. Уговаривать ее не придется. Они убили ее сына.